Глава 20. В трактиру Папашуители, что находился на постоялом дворе, расположенном близ западной границы Белавии, зашёл молодой человек в поношенном костюме и стоптанных штабелетах. Юноша снял котелку и пригладил тёмные волосы. В руке у него был потёртый саквояж. На лице красовались гогглы с необычными лиловыми стёклами и оправой в форме гайк. Он направился к дальнему столику у окна, где ужинали двое мужчин. С дядежкой Клаусом незнакомец уже встречался, а вот второго, господина неприметной внешности, но с цепким взглядом, видел впервые. Как только новый посетитель таверны поздоровался и присел за стол, гер Клаус поинтересовался: "Принесли?" "Да". Молодой человек полез за пазуху, но дядежка Клаус его остановил. "Не здесь же". — Давайте разберемся с обедом, а потом поднимемся в комнату и займемся делами. Визитер от еды отказался и нетерпеливо юрзал на стуле, пока мужчины доедали. Герр Клаус, как обычно, взял рыбу в масле и картофельное пюре, а его компаньон выбрал сардельки с кислой капустой. Завершив трапезу, мужчины расплатились и направились на второй этаж, где находились комнаты. Посетители таверны не обращали внимания ни на Троицу, ни на типо последовавшего за постояльцами, ни на угрюмых господ в одинаковых костюмах возле входа. Каждый торопился поскорее отобедать и отправиться на стоянку, где местный видавший виды дережабль готовился к отправке в тёмную столицу Ингвельда Дункельмит. Тем временем папаша Клаус открыл ключом двери и пригласил гостей в комнату. Старый антиквар ценил то, что каждый раз в дальнем конце коридора ему выделяли удобную спальню с личным клозетом и умывальником. В этой части здания постоялец не слышал ночных вещинств соседей, громких голосов посетителей таверны и мог вести приватные разговоры, зная, что его лишний раз не побеспокоит. — Где же ваша спутница? — поинтересовался Гер Клаус у юноши. Она подойдёт к стоянке дережабли, ответил тот. Хорошо. Не будем терять время. Показывайте, что вы принесли. Обратился он к молодому человеку и представил второго мужчину. Это Герчитер, эксперт. Он убедится в подлинности записей. Если это то, о чём мы договаривались, вы получите документы, а мы заберём тетрати и передадим куда следует. «А где документы?» Молодой человек явно нервничал. Герр Клаус догадался, что с подобным делом парень столкнулся впервые. Антиквар вздохнул, но все же достал из кармана пиджака две синие книжицы. «Герральд Клаус и Маргарет Клаус», — удивился юноша. «Совершенно верно», — кивнул собеседник, убирая в карман документы. — По этим документам вы покинете Белавию в качестве моих дальних родственников, а по прибытию я передам вам новые свидетельства. Туда вы впишите любое имя, а эти корочки уничтожим. Сами понимаете, лишние родственники мне ни к чему. Но так у стражей порядка на досмотре не возникнет вопросов. — Поторопимся, — встрял в беседу спутник дядюшки Клауса. Нужно успеть на дирижабль, да и у входа в таверну ждут сопровождающие. Их лучше не злить. — Не надо нервничать, дирижабль без нас не улетит, сопровождающие подождут, работа у них такая. Успокоил мужчину антиквар и посмотрел на юношу. — Что ж, теперь ваша очередь. Молодой человек положил на пол саквояж и достал из кармана сюртука сверток. Развернув бумагу, он явил взором собеседников пухлую тетрадь с пожелтевшими листами. «Артефакт нулевого стандарта, опыты...» Прочитал название Герд Читер и протянул дрожащую руку к тетради. «Это он самый. Дневник Агнуса. Не нужно делать поспешные выводы. Полистайте странички и убедитесь, что это не подлог». скептически заметил дядюшка Клаус. Читер подошел к окну и принялся листать страницы, бормоча под нос. «Определенно, это дневник принца. Узнаю его почерк, знакомое описание опытов. А книгу с расчетами вы нашли?» В этот момент кто-то постучал в дверь, и мужчина замолчал. Постояльцы напряглись. Гер Клаус спросил «Что надо?» Осмотр комнат перед отбытием. Глухо произнёс работник. Ах, да, нужно сдать ключи. Недовольно пробурчал антикварь и крикнул: "Одну минуту". А затем обратился к Читрову. "Вы убедились, что это подлинник? В этом нет никаких сомнений, это он, дневник принца Агнуса, но ещё Если с дневником всё в порядке, пора отправляться к причальной мачте, нетерпеливо перебил Герклаус. Вот теперь времени оставалось в обрез. Читер кивнул и прижал тетрадь к груди, но спрятать не успел. Раздался тихий хлопок, дверь распахнулась, а со следующим хлопком пожилой антиквар рухнул на пол с раскроенным черепом. Незнакомец с пистолетом в руке ворвался в комнату и закрыл ногой дверь. Он не обратил внимания на юношу, стоявшего позади. Всё внимание гостя занимал читер, который пытался одновременно спрятать под полу и сюртука дневник и достать оружие. Убийца оказался проворнее, следующая пуля метко поразила бывшего помощника принца Агнуса в сердце. Читер упал, дневник выпал из рук. Незнакомец тут же подобрал его, но услышав шорох, обернулся. Наконец он увидел высокого юношу с тёмными спутанными волосами. Тот, словно рыба, выброшенная на берег, беззвучно открывал рот и дрожал. Парень вовремя пригнулся, потому что очередная пуля, предназначавшаяся ему, прошла над головой. Всё произошло настолько быстро, что ни убитые постояльцы, ни их гость не смогли воспользоваться оружием или магией. Хотя против скоростных пуль, собранных хорошим заклинанием, любая магия бессильна. Но вот уже стёкла в окнах задребезжали, люстра стала раскачиваться. Нападавший понял, что молодой человек, будучи магом, пытается призвать стихию. Убийца взвёл курок и прицелился. В следующий момент случилось нечто невообразимое. Мужчина с пистолетом в руке замер, а затем отошёл от жертвы. Его взгляд остекленел. Дверь распахнулась, а в комнате появилась эффектная блондинка в клетчатой юбке с турнюром, в бархатном приталенном жакете и кокетливом котелке с черной вуалеткой. В руках дама держала ридикюль и изящный серебристый пистоль, который был направлен на убийцу. За посетительницей следовал высокий седовласый мужчина в элегантном сером костюме с тростью и в модном цилиндре. Респектабельный вид портил лишь уродливый шрам, рассекавший щёку. Мужчина подошёл к убийце и смотрел так, словно приказывал взглядом. Противник послушно передал вошедшему мужчине тетрадь, которую ранее забрал у читера, а затем приставил дуло пистоля к своему виску и выстрелил. Тихий хлопок, кровавая дыра на месте выстрела и звук падающего тела завершили драму. развернувшуюся в дальней комнате постоялого двора. Дама произнесла: "А вот и чудненько!" и убрала свой пистоль в редикуль. Она обернулась к наблюдавшему за кровавым представлением юноше. Тот джался к двери и, кажется, трясся от страха. "Эрик, дорогой, что за ужасный маскарад ты себе подобрал?" поморщила аккуратный носик эффектная красавица. в которой Адепт Фраберг признал свою сестру. "Я подумал", запинаясь, произнёс Эрик и стянул с головы уродливый парик. Рыжие волосы рассыпались по плечам. "Не нужно думать, дорогой", недовольно поджала губы Лира Клер. "Ты должен был чётко следовать моим инструкциям и уж во всяком случае не надевать эти приметные goggles. А в нашу последнюю встречу Ты забыл использовать кодовые слова и чуть ли не прямым текстом сообщил, что документы готовы. Дневник отца ты нашёл, встреча назначена в таверне возле западной границы. Хорошо, Берк, не слишком сообразительный, и ни о чём не догадался. Пока Тес Клера читал о брате, мужчина в сером костюме шарил по карманам жертв, обнаружив у удостоверения личности протянулых дам. Знакомьтесь, Это мой брат, принц Алан. В Белавии жил под именем Эрика Фрайберга. Пояснилась и довласом спутнику Тес, забирая документы, а затем обратилась к брату. Дорогой, хочу тебя представить наставника гильдии сыщиков Альхаса. Он сделал мне выгодное предложение, от которого я не смогла отказаться. Мне жаль, но наши планы изменились. Я с тобой не еду. Ну как же так? Я всё сделал, как ты просила. Связался с Клаусом, назвал пароль, выполнил их задание. Мне передали документы для тебя, бормотал Эрик. Тэсс заглянула в синей книжице и нахмурила лоб. Фу, какая пошлость. Маргорет Клаус. Это временно. В Вингвольде ты выберешь себе любое другое имя, заверил сестру Эрик. Зачем мне другое имя? Её высочество принцесса Августа меня вполне устраивает. Передёрнула плечами Тесклер и передала оба свидетельства брату. Нам пора, поторопил дама наставник гильдии. Он передвинул к двери комод, перешагнул через труп Клауса и открыл окно. А как же они? Кем был убийца? Эрик с ужасом косился на мертвецов. Заказчик получил, что хотел. И скорее всего, прислал ликвидатора зачистить свидетелей. Ему уже не поможешь. Так что нужно идти, объяснила Тесс и направилась к окну. А что будет с дневником нашего отца? спросил Эрик, последовав за сестрой. Не волнуйся, я с этим разберусь. Тесс обернулась и с нежностью провела ладонью по щеке брата. Поверь, тебе он ни к чему «Чем меньше знаешь, тем проще жить. А меня папина наследство сделает равноценным партнёром в гильдии. Не так ли?» Красавица очаровательно улыбнулась наставнику. Суровый мужчина в ответ кивнул, а затем предложил даме руку. Сам он уже перебрался через подоконник и ждал наследников Агнуса на водосточной трубе, проходящей под окнами. «Дорогой, поторопись!» обратилась Тесс к брату. «На дирижабле из Белавии тебе ехать нельзя. Возле трактира агента Ингвальда трупы вскоре обнаружат, и ты будешь под подозрением. Нас неподалеку ждет личный дирижабль. Мы сделаем крюг и подбросим тебя, куда скажешь. Но на этом наши пути разойдутся. Если ты, конечно, не хочешь поработать на гильдию». Эрик отрицательно помотал головой и замер, зачарованно наблюдая за тем, как Тесс ловко забирается на подоконник, приподнимая подол юбки и демонстрируя ножки в модных башмачках. Фрайберг зажмурился, пытаясь прогнать болезненное наваждение, вновь открыл глаза и окликнул сестру. «Тесс». «Да, дорогой». «Почему ты думаешь, что родителей убили?» Эрик наконец-то отважился задать ей свой главный вопрос. «Да». «Ведь Берг и полиция утверждали, что наша мать отравила отца». Тест Клэр обернулась. У них с братом, к сожалению, не было времени пообщаться по душам. В те жалкие минуты, когда Берг позволял им побыть наедине, они обсуждали ее побег. «Видишь ли, дорогой, в том перстне, который я забрала у мамы, находился неяд». Тест бросила взгляд на руку брата, на его мизинце красовалось то самое кольцо. И здесь она плачал. Решив, что отчитает Эрика позже, она продолжила. Я поэтому и увлеклась алхимией, чтобы разгадать, что за вещество мама прятала в печатке. И что же? С замиранием сердца спросил Фраберг. Уникальный антидот редкой формулы, продлевающий жизнь. Наша мать не убивала отца. Она пыталась спасти и себя, и его, но не успела. Да и няням немного чего рассказала про родителей. Они любили друг друга, любили нас и просили няню в случае их смерти спрятать детей. Впрочем, об этом мы поговорим позже, если не возражаешь. А сейчас нужно бежать. Те словко перелезло через подоконник и вслед за наставником скрылось из виду. Эрик убрал документы в карман и подхватил саквояж, намереваясь последовать за своими спасителями. В этот момент кто-то схватил его за ногу. Один из мужчин, Гер Читер, пришел в себя и смотрел на Фрайберга со смесью удивления и радости. — Значит, наследники Агнуса выжили? — прохрепел Читер, а изо рта вытекла струйка крови. Это славно. Эрик склонился над умирающим, пытаясь расслышать слова. Читтер, ослабевшей рукой снял с шеи цепочку с миниатюрным перламутровым кулоном, напоминающим крупное зёрнышко. Он вложил его в ладонь Эрику. "Маня, он теперь без надобности, а тебе пригодится, если отправишься в Ингвильд. Увы, я разработал его недавно". И палач уже успел разглядеть мои тайны. Эрик не понимал ни слова, но с интересом вслушивался в хриплый шёпот. Этот артефакт способен скрыть воспоминания, не позволяя им узнать о тебе правду. Фрайберг сжал кулон в ладони, а мужчина закрыл глаза и пробормотал: "Твой отец был гением". Никогда не сомневайся в этом мальчик. Если бы я не совершил той роковой ошибки и случайно не убил мальчишку Лакея, мне не пришлось бы бежать, и я бы узнал секрет Эфира, хотя Читтер закашлялся, давясь кровью, а затем улыбнулся в жутком посмертном оскале. Глупцы. Они гоняются за ветром. Никто не сможет узнать истину кроме тебя. Дневники Агнес это лишь верхний покров. Найди её все расчёты в той книге. Последнее слово Читр не успел произнести. Губы окрасило кровавое пена, глаза стекленели. Мужчина отошёл в мир иной. Эрик, не теряя ни секунды, поторопился за сестрой и наставником гильдии. О случившемся он поразмыслит позже. Пока же единственной мыслью было бежать как можно дальше от этого страшного места. Нет, он не последует за Августой. Судя по всему, у нее появился покровитель. Что ж, давно пора разрубить этот узел и забыть о постыдной любви. В Белаве у возврата нет. Алитар так и не признал их наследниками, а значит попытается уничтожить. Дардания Сатри выдадут его Алитару в маленьком Эльхасе, и ему нечего делать, там он никого не знает. Как ни крути, а лучшим решением было спрятаться в тёмном городе Ингульда с новыми документами и под новой личиной. Приняв непростое, но судьбоносное решение, Эрик Фрайберг, уродлённый принц Алан Нахлобучил на голову парик и вылез в окно. Спустя месяц жители одного из переулков Дункельмита наблюдали, как дальний родственник почившего Гера Клауса переделывает антикварный магазин в мастерскую магической механики. После смерти старого антиквара к судье города обратился племянник, узнавший о трагедии. Документы у молодого человека были в порядке, а может, он кого-то и подмаслил, как это часто бывает, чтобы не проводить ненужного расследования. Вскоре единственный родственник дядюшки Клауса вступил в права наследства и получил разрешение на работу. У парня оказались золотые руки. Для него не составляло труда починить мобиль или встроить артефакт в часы и замки. И жители города Тёмных улиц потянулись к симпатичному отзывчивому герральду Клаусу, которого за глаза стали называть не иначе как Рыжий Эр. Но не проходило и дня, чтобы Эрик Не вспоминал о событиях на постоялом дворе Белавии. Как он растерялся при виде убийцы и не смог дать достойный отпор. Если бы не Тесс с наставником, он бы лежал вместе с Читером и Клаусом. А ведь Фрайберг никогда не был трусом. Да и лгуном не был. А вот пришлось врать друзьям и идти на обман, чтобы достать дневник. Такова была цена за новое имя для сестры и жизнь в темной столице Ингвальда. Он переступил через собственные принципы и выкрал тот записывающий голос прибор, сделанный мальчишкой-первокурсником. И не зря. Ему удалось подслушать беседу Марвела, Райнера и оценщика, когда они обнаружили тайник в колонии. Он не желал вникать в случайность лета или наставник с подругой сотрудничали с полицией. Овы, ему так и не удалось найти потайной вход, хоть он по всякому крутил ту громоздкую иллюстр Поэтому Эрик стал следить за друзьями. Так он набрёл на дом безумного Джими. Тот принял Фрайберга за принца Агнуса и выложил все тайны. Эрик был уверен, что это бред сумасшедшего, но он проверил. В лабораторию действительно можно было попасть через крышу. Только вот сложно это сделать днём, когда идут практикумы. Тогда он начал караулить ночами в кабинете декана Пламс, делая вид, что готовится к занятиям со студентами. И ему, наконец-то, повезло. В ту ночь Марвел с Райнером устанавливали на крыши магические отражатели, и у них не оказалось с собой каких-то деталей. После их ухода Лер Спай громко возмущался в коридоре, что время идет, а дело не двигается. В расстроенных чувствах полицейский увел охранников с последнего этажа, позабыв активировать шумовые ловушки. А Фрайберги-стражи тоже позабыли, и Эрик воспользовался их оплошностью. Он залез на крышу, открыл проход в лабораторию и забрал дневник отца. Чуть позже, просмотрев записи, пришел к выводу, что принц Агнус изобрел нечто стоящее, а запрещенная в Белавии теория профессора Тессела удивительна и требует пристального изучения. Он никак не ожидал, что Тесс заберет наследие отца, да еще бросит его, изменив планы. Конечно, по сравнению с наставником, который, кажется, одним взглядом заставил убийцу остановиться, Эрик выглядел жалко. Но он впервые столкнулся с подобной жестокостью. Никто и никогда не наставлял на него дуло пистоль. Что ж, если он хочет выжить в этом жестоком мире, придётся меняться. Нужно освоить боевую магию, научиться пользоваться оружием, а главное вытравить голубые мечты и чувство к тес. Единственные люди, кто его любил это родители и приёмная мать, которая спасла и воспитала. Он обязательно перевезёт её в Англию, но сперва необходимо самому обустроиться на новом месте и стать своим в мрачном, и отнюдь не дружелюбном городе. Счастье увлечения магической механикой сослужило хорошую службу. Он открыл дело, которое начало приносить доход. Стук в дверь Отвлек молодого Гера Клауса от размышлений. Кто-то опять принес механизм на починку. На пороге дома стояла странная троица в сопровождении нового знакомого Курца. Пожилой седовласый мужчина в сюртуке на голое тело, в узких брюках и цветных штиблетах приподнял в знак приветствия цилиндр. Его спутник, плутоватый мальчишка, поправил гоглы, сползшие на нос, и подмигнул. Третьим гостем был крупный молодой мужчина, неловко переминавшийся с ноги на ногу. Кажется, он не мог пошевелиться в узком пиджаке. Серая рубашка с лохмотьями вместо жабо расходилась на широкой груди, обнажая тёмную поросль. Этот последний от чего-то напомнил ему Ликанова, такое же добродушное выражение лица. Если бы не светлые взлохмаченные шевелюры и огромный нос крючком, то он принял бы мужчину за друга. И порадовался, что Глеб его разыскал. Но подобное трепение магистр факультета классических механизмов никогда бы не надел. Эти трое были жителями тёмного города и наверняка пришли к Эрику с просьбой о починке какой-нибудь рухляди. Вперёд выдвинулся пронырливый куртс, который за определённую взду поставлял Эрику клиентов. Мужчина дружелюбно оскалился в щербатой улыбке. Эр Так к тебе в гости пожаловали кореша мои давнишние, сообщил он. Пришли с поручением от важных господ. Гости одновременно закивали, а парнишка достал из запазухи какой-то предмет, обёрнутый в грязную тряпицу. "И это теперь чьё ваше?" прогнусавил парень. "Просили передать лично в руки, а нам за передачу деньжат отвалили. Осторожно, не укалитесь об артефакт". подсказал пожилой и пошевелил бровями, словно на что-то намекая. Очень полезное в хозяйстве наследство от дальнего родственника, понизив голос, добавил третий, а Эрик отметил, что голос у него и впрямь как у Глеба. Эрик забрал полезное наследство, замотанное в грязную тряпицу. Лишних вопросов задавать не стал, догадавшись, что этот Тес прислал ему в подарок тот самый дневник отца. Видимо, совесть заела, что так поступила с братом. А троица всё не уходила, словно чего-то ждала. Сообразив, Фрайберг достал из кармана две купюры. Одну он отдал Курцу за хлопоты, бумажка тут же исчезла в недрах кармана, а вторую купюру протянул пожилому мужчине. Но шустрый мальчишка перехватил деньги и сжал в кулаке. Благодарствуйте, хмыкнул он и прошамгнул к выходу. А Эрик с удивлением обнаружил, что держит в руке записку, которую каким-то образом передал паренек. Здоровяк напоследок оглянулся, но седовласый поторопил его, прикрыв калитку. Фрайберг заметил, что рука у мужчины железная, точно как у его бывшего преподавателя Райнера Моргана. Хотя в темном городе у каждого второго были подобные протезы, их никто не стеснялся. Люди здесь выживали как могли. Фрайберг прошёл в комнату и сперва развернул записку. В ней сообщалось об открытии школы магической механики в Альхасе под руководством Лера Морган и был указан адрес. В приписке говорилось о том, что его друзья, Райнер Марвел и Глеб, будут рады видеть Эрика и в качестве гостя, и в качестве преподавателя. Друзья. Значит, они нашли его. Что ж, это хорошие вести. А то, что действует не напрямик, а через посредников, тоже умно. Ни к чему, чтобы в Энгвальде знали, кто он такой. Эрик, конечно, слегка изменил внешность, укоротил волосы, не снимал затемненные гоглы, одевался, согласно местной моде, в узкие брюки, нелепый сюртук с многочисленными карманами для пистолей и инструментов и сильно потертые башмаки. Но при желании... бывшие сокурсники и друзья его бы узнали. Хотя вряд ли у благопристойных адептов и выпускников Академии, да и прочих достойных жителей Белавии, возникнет желание посетить эту часть Ингвальда. Дон Кельмит с его грязными улицами, кишащие пороками, наполненные нищетой и жестокостью, словно какую-то проказу, отделили высоким забором от остального мира. Как ни странно, Но именно это в городе тёмных улиц Фрайберга и привлекало. Легенду для местной полиции Эрик придумал. Его мать якобы в юности согрешила с родственником дядишки Клауса, но тот оказался непорядочным мужчиной и обрюхатяв даму исчез в неизвестном направлении. Мать осталась в Белавии, дала сыну другое имя и растила одна. Спустя 22 года их разыскал дальний, что немаловажно, одинокий родственник Герклаус и предложил переехать в Ингольд. И вот, когда документы были восстановлены и семья мечтала о воссоединении, дядешка Клаус помер, а Эрик приехал на историческую родину. Бумаги у Фрайберга были самые, что не наесть настоящие, а не какая-то там подделка местных умельцев. А история, шитая белыми нитками и приправленная хорошей взяткой, Нашла живой отклик у шефа полиции Дункельмитта. Эрик получил разрешение на работу и прибрал к рукам дядюшкину контору. Тут же нарисовался Курц, желавший продолжить дело старика Клауса в части скупки антиквариата и нелегальных перевозок жителей Белавии и Ингвельда. Эрик противиться не стал. А Курц в знак благодарности начал поставлять в мастерскую магической механики клиентуру. Так появилось покровительство местной шайки и дело приносящее доход. Фрайберг решил, что если легенда развалится и правда вылезет наружу, он отправится к друзьям в Эльхас. Сейчас же ему нужно доказать самому себе, способен ли он выжить один в чужом городе и стоит ли он чего-нибудь в этой жизни. Фрайберг наконец развернул трепицу. Но в ней лежал не дневник, как он ожидал, а странная книга в медной обложке с заклепками, баростками и хронометром. В центре мерцал кристалл, отпугивая острыми краями. Увы, книга никак не хотела открываться, железные пряжки надёжно держали страницы. Эрик решил чуть позже разобраться с этим подарком, а сейчас ему нужно закончить с оформлением витрины и доделать заказ. Ночу Фраберк вновь взял в руки необычную книгу. Крутил её, рассматривал, пытался открыть. Он был осторожен, но всё же уколол палец острям артефакт. Кристалл вспыхнул красным, стрелка на хронометре бешено завертелась. Кровавые дорожки образовали надпись на языке предков, который Эрик слава богам изучал в академии. Наследник урода и моих знаний, даю, чтобы ты дал «Делаю, чтобы ты сделал». Застежки щелкнули, открывая замки. На листе проявились буквы. Он прочитал первые строчки и не мог поверить. Принц Агнус обращался к нему, своему наследнику, и передавал знания и открытия. Не те описания опытов, что были в украденном дневнике. Они весьма увлекательны, но без формул и расчетов бесполезны. «Это же книга». представляла собой настоящий научный труд со схемами и чертежами, основанный на теории профессора Тесла о магии эфира. Из книги выпал листок. Эрик поднял его с пола и пробежал глазами. Это было завещание принца Агнуса, составленное за несколько дней до смерти. В нём говорилось о передаче прав на престол сыну Алану, опекуном до совершеннолетия назначался Алитар. Если бы жизнь сложилась иначе, Эрик сейчас стал бы законным императором Белавии, а не жил бы на задворках Ингвельда. Он убрал завещание и ещё долго сидел на полу в комнате, листая книгу и убеждай, что эти записи и завещание необходимо надёжно спрятать. Чуть позже, когда он немного успокоится, Обязательно разберётся с расчётами и продолжит дело отца, и отомстит за смерть родителей.